19. За это время я успел заскочить похвалить Реза и морально поддержать его новых помощниц. Объяснить десятки предварительно отобранных Ритой преимущественно пожилых женщин то, как я вижу зарождение сельского хозяйства на территории защитников и рассказать, кому они в дальнейшем должны бежать за посильной помощью. Ну а остальное время уже больше для себя. Махал лопатой, помогая в насыпке вала. План был сделать информационный детокс и, занимаясь физическим трудом, разгрузить голову, но не вышло. Каждую минуту приходили новые мысли и идеи, заставляющие меня открывать меню. В конце концов, я решил лично ознакомиться с гильдийным общим хранилищем и быстро пришел к тому же выводу, что и Петя. В таком виде полная фигня. Гильдмастер, то есть я, мог назначить любому члену гильдии уровень допуска а также маркировать предметы в соответствии с ним. Если допуск позволял, боец мог взять артефакт из хранилища. Вещи можно было брать и складировать только в своем пике, что сразу обламывало большинство важных фантазий на тему использования данного функционала. Плюс к тому, никакой защиты от воровства не предполагалось, и если владелец погибал, артефакт с него снимали и уносили. Также он мог его просто продать чужому. Оставалось только надеяться, что хранилище можно будет улучшать, и дальнейшие его модификации привнесут что-то более интересное. Время пришло, и я, положив лопату в телегу, пошел к столбу. Меня уже ждали, и, судя по всему, с большим нетерпением. «Те, кто готов, шаг вперед!» — звонко крикнула Ксюша. Три с небольшим десятка потенциальных сагильдийцев одновременно приблизились к нам. Кто-то, может, и не стой ноги, но общий настрой понятен. — Хотел бы я из чистого любопытства посмотреть в глаза мальчику-подростку 10-12 лет, кто отказался бы от подобного предложения. Его однозначно следовало бы отправить на опыты. Тут, правда, треть девчонок, но их глаза горят не меньше. — Молодцы, — одобрила подопечных Ксюша. — Повторяю, 20 из вас сегодня вступят в гильдию и пойдут на пик. Остальные — в следующий раз. Естественно, если на неделе сдадут все нормативы и будут соблюдать дисциплину. «Пока же я лично отобрала двенадцать человек, еще восемь будут отобраны путем короткого состязания. Провидец, прошу!» Ксюша сделала шаг назад, пропуская меня. По рядам пронесся взволнованный гул. Провидец, пожалуй, именно на эту аудиторию, наличие звонкого ника производило максимальное впечатление. Совсем же дети еще, особенно мальчики. Возникло желание отказаться от затеи. «Что я скажу остальным, если возле пика появятся трупы разорванных подростков?» «Да то же, что и Пети. Мир изменился, и, возможно, в сложной битве именно они склонят чашу весов на нашу сторону. Защитники, а не юнцы, умеющие воевать только с мишенью на дереве». «Прием в гильдию — это не про понты!» — громко начал я. «Прежде всего, это ответственность. На защитников будут равняться все!» Как только вы официально вступите в наши ряды, детство закончится. Неудачная шутка или постыдный поступок для членов гильдии и остальных будут иметь разные последствия. Я уже не говорю про серьезные нарушения. Наказание за первое — исключение из гильдии без права повторного вступления в течение года. За второе — в зависимости от тяжести, но максимум, как и для всех остальных, смертная казнь. Я медленно шагал вдоль рядов. Мало кто из присутствующих ростом достигал моей груди. Какой-то сюр. Чуть больше, чем за неделю после прихода, система заставила меня угрожать смертью детям. И самое плохое — вряд ли для кого-то из них что-то значат мои слова. Решение подключить вас к программе — лично мое. Мало кто его одобряет, и если вы не оправдаете моего доверия, я сверну лавочку. Самая большая благодарность, которую я хочу получить от вас — это дисциплина. Я заготовил длинную речь, но, глядя в сияющие лица, понял, что все это уйдет в пустоту. Сейчас их головы занимает только одна мысль — пойти на пик со взрослыми, убить большую тварь и стать героями. «Ксения, через полчаса двадцать лучших должны быть у пика!» «Да, босс!» Терзаемый противоречивыми чувствами, я пошел к реке, а улучшенный слух доносил слова Ксюши. Если кто-то из тех, кто получит статус защитника, начнет под этим предлогом притеснять других, ему... Да, дети. И да, они будут умирать. Возможно, даже сегодня со мной на пике. Но те, кто выживут и поймут схему, из балласта превратятся в полноценных членов гильдии. Взять ту же Ксюшу. Ей всего тринадцать. А пользы от нее больше, чем от многих взрослых. И остальные ребята вырастут. А то, что мы считаем днями, а не годами, Это временно. Совесть мучает. Угадав мои мысли, спросил подошедший Андрей. Да пиздец. Забей, как услышал, что ты задумал, взвился, но пока шел к тебе, передумал. Вспомни ночь после события с демонами. Представь, что будет с ребятами через месяц, и мысленно перенеси их туда. Возраст останется почти тот же, но польза будет несоизмеримой. А родителям я их что скажу? Дай бог, только у каждого десятого выжили родственники. Мы остановились на берегу. Палящее солнце едва взошло в зенит, а у меня было ощущение, что я сутки на ногах. «Скажешь, что их сын или дочь умерли, как герои?» «Ну нахер!» Я поднял с земли выпавший из тачки кусок глины, скатал из него шарик и, размахнувшись, кинул в реку. «Как у тебя дела?» «По должности или лично?» «Лично. Да как у всех в целом», — пожал плечами Андрей. Дел столько, что, несмотря ни на какие стимуляторы, отрубаешься, как только горизонтальное положение принимаешь. Открываешь глаза, и сразу кто-то бежит. Вернее, открываешь их, потому что кто-то прибежал по мегасрочному делу. Ни секунды наедине с собой. Что в нашем случае хорошо. Нет времени думать о прошлом, о родных и близких. Из-за того, что до моих по прямой аж тысячи три кмэ, а по факту дальше, никаких фантазий метнуться туда у меня нет. Так что, как ты и говорил... «Строю город будущего здесь и, надеюсь, что там кто-то строит, аналогичный для моих». Парень замолчал, задумчиво глядя на реку. В нескольких предложениях он описал нашу стремительно меняющуюся действительность и мысли большинства. Не то, что у нас было табу на обсуждение прошлого, но как-то повелось, если человек сам не поднимает этих тем, не спрашивать. У кого родственники жили неподалеку, пошли к ним в первые дни после прихода системы. Здесь же собрались в основном те, кто доподлинно знал, что близкие погибли, например, в пути, или те, у кого они были далеко. — У остальных наших как? — прервал я гнетущую тишину. — Да нормально вроде, — неуверенно произнес Андрей. — Только у костров встречаемся, да и то не со всеми. Леха хочет, конечно, как-нибудь попробовать сбегать к своим в Ростовскую область, но тоже понимает, что не в ближайшие недели и даже месяцы 800 км как-никак. Света ушла в магию, и ей, похоже, очень нравится. У нее большая семья. Привыкла, когда вокруг народ, так ей легче. Гости в разведке вечно. Сергей, Палыч, Грилл в инженерке. Гном, правды и в рейды записан. Марину давно не видел. Рыжий, похоже, получил наконец, что хотел. Возможность что-то решать и быть значимым. Знаешь, я сейчас с людьми работаю, и все больше убеждаюсь в закономерности, чем люди дольше с нами, а, возможно, лично с тобой. «Тем сильнее они заряжены на будущее, целеустремленнее, смелее. Я замечаю изменения буквально каждый день. И, безусловно, считаю, что тебе нужно как можно чаще хотя бы просто ходить по лагерю». «Ты мне льстишь», — усмехнулся я и отправил очередной комок глины в реку. «Любой из нас может производить этот эффект, а, возможно, это синергетический эффект нашей сильной стартовой группы». «Может быть», — не стал спорить Андрей. Но вот точно факт, который не только я заметил. Когда ты голос повышаешь, у людей в голове что-то щелкает, они мобилизируются и кажется, будто озарение посещает, плюс отпадает любое желание спорить. Да и, между нами говоря, голос у тебя такой становится, будто в тебя демон вселяется. Страшно, но это конструктивный страх». «Мда, мы приближались к скользкой теме моих особенностей, и, пожалуй, Андрей — один из тех, с кем я бы с удовольствием обсудил и проанализировал их. Вот только где взять на это время? А делать это в попыхах я не хотел». «Ну что ж, на благо дела будем использовать все, что есть». Я повернулся к лагерю. «Пойду детишками рисковать». «Удачи!» Андрей хлопнул меня по плечу и поспешил по своим делам. В мою расширенную группу, кроме восьми ветеранов, попали три Ксюшиных девочки, пять парней и еще четыре инженера. Короткая тренировка показала, что благодаря навыкам с какой стороны за мечи держаться, знают все. Ну а слаженность придет когда-нибудь. Уникальная возможность, прошептал мне на ухо Костя. Разуму грохать подрастающее поколение, лучшие умы, половину руководящего состава и лидера. Иди в жопу! Одними губами ответил я и повернулся к стоящим в ряд бойцам. «Все готовы!» Послушав ответные реплики, я перешел к сути. «Думаю, расклад вы уже знаете, так что коротенько. Появляемся, и Илья Сергеевич берет зеленый куб». «Так точно!» Испуганное выражение лица не соответствовало тону инженера. В отличие от рвущихся в бой подростков, он предпочел бы сидеть и проектировать крепость или катапульту. «Потом идем и отбиваемся от разных тварей». «Если от меня не поступят отдельной команды, держим строй, который только что отрабатывали. Где-то через километр с небольшим будет босс. Его валят ветераны, остальные стоят сзади. Вопросы есть?» «Какие нахер вопросы?» «Семь ветеранов, включая членов моей консты, разве что не зевали». Инженеры испуганно крутили головами, а подростки аж дрожали, готовые по команде коснуться столба. «Ну что ж, будем надеяться, что сложность испытания рассчитывается индивидуально, а не для всей гильдии. Не хотелось бы попасть на внезапно возросший уровень с таким составом». «Желаете пройти групповой рейд? Максимум 20 человек. Уровень сложности средний». «Нет, но что делать?» «Ну куда ты с кубом-то лезешь?» Заорал я на Илью Сергеевича, когда он, увлекшись, погнался за небольшим осьминогом и вышел из-за спин ветеранов». «Меч убери те!» «Извини, Сашу замучил вокруг бегать». На лице инженера не было видно раскаяния, а только огорчение от того, что врага убил не он. А ведь двадцать минут назад, заходя на пик, он дрожал, как осиновый лист. «Полминуты отдыха, скоро босс будет, бафы обновляем» и так далее. Отряд остановился на перешейке, соединяющем один остров с другим. Врагов было много, но серьезные угрозы они не представляли. Несколько царапин при зачистке семи островов. Пока самой большой сложностью была жара и жажда крови новичков. Конечно, опытные бойцы оставляли им все, что могли, но им было мало. «Ветераны вперед! Остальные назад!» — раздалось ворчание. «Ты и ты! Сюда!» — заорал я, тыча пальцем в парня с девушкой, стоящих над трупом большого кальмара. «Еще одна такая заминка, и ваше место в гильдии на год займут другие люди! Ясно?» Судя по испуганным лицам и скорости, с которой они заняли свои места, все было ясно. «Поехали!» — уже тише скомандовал я, убедившись, что все находятся в нужном тонусе. Боссом оказался трехметровый краб и десяток его сородищей, чуток поменьше. Не желая рисковать, я вырубил гиганта тараном и быстро набил на нем неуязвимость. Выводок ожидаемо бросился на меня, что позволило ребятам, прикрываемым ветеранам, спокойно его расстреливать. Когда в живых остался один босс, я активировал могучий штырь и размашистым ударом вонзил его в голову монстра. Поздравляем, вы прошли групповой рейд. Каждый участник получает по одной книге навыков и характеристик, свиток со случайным заклинанием и 15 тысяч опыта. Как лидер группы вы получаете осколок камня улучшений и чертеж. Поздравляем с получением 22 уровня. Повреждения восстановлены на 10%. Ну как? Нетерпеливо спросила Ксения, ждавшая нас у столба. Она старалась скрыть волнение, но у нее не получалось. «Слишком легко. Боюсь, дальше будет усложняться, и какая-то из групп может встрять», — поделился своими опасениями я. «Все молодцы», — обратилась к своим подопечным девушкам. «Снимайте артефакты и сдавайте добычу». «Награда, откровенно говоря, ни о чем», — проворчал Паша. «Да ладно, за полчаса легкой разминки нормально! возразил Костя. «Тебе какой свиток достался?» «Ледяная стрела!» — криво усмехнулся Паша. «Давай меняться, у меня ускорение!» «Давай!» Я открыл инвентарь. Мой свиток давал каменную кожу на 15 секунд. Может, пригодится для спокойной активации садиста в сложном бою. Надо бы других поспрашивать и выменить себе еще парочку таких. «Сань, ты смотрел статистику гильдии? Больше половины второго уровня набили!» «Уже... меню гильдии. Фундаментальные гильдия защитники уровень 1. Опыт 613 230 из 1 миллиона. Неплохо. Допустим, все получили по 15 тысяч за групповой рейд. 3% идут на прокачку гильдии. Это 45 сотни бойцов плюс ежедневные испытания. Там от 50 до 80 тысяч каждому перепадает. Его правда не всегда на средней сложности проходят, Ну, пусть 50 с каждого. Ведь пока мы в основном принимаем бойцов, умножаем на 3%, это 150 тысяч с каждой сотни сагильдийцев, плюс повседневная небоевая активность. «Сегодня ночью, край завтра утром, возьмем второй уровень уже», — удивленно прокомментировал расчеты я. «Дальше, правда, пойдет медленнее. Два мульта только на ежедневных испытаниях придется делать». «Ну и народу будет на 200 больше», — оптимистично заявил Костя. «Через пару недель всех сможем в гильдию принять». «Да, вот только прибывают новички, еще быстрее!» — Паша указал рукой в сторону пункта распределения, организованного Федей. Даже отсюда было видно, что работа там кипит. «Я слышал, что за сегодня уже пришло больше людей, чем в сумме за последние дни. Дел на всех хватит». «Саша!» — размахивая руками, к нам бежала разведчица Таня. Короче, шпиона поймали!»